А. Пели известный лицейский пиан «Лето знойно». Пушкин-француз открыл и согласил с ним сочинение лосенька что должно вместо общеупотребительного «лето знойна петь как выше означено. Б. Вели беседу. С. Выпили вдовой их здоровий. Д. Пели рефутацию Беранжера. Е. Пели песню о царе Соломоне. Ф. Пели скотобранские куплеты прошедших шести годов. Г. Полосенька в виде французского тамбура-мажора утешал собравшихся. H. Терковиус безмолствовал. И. Толковали о гимне ежегодном и негодовали на вдохновение скотобратцев. К. пояс представлял восковую персону. Л. И завидели на дворе час первый, стражу вторую. Скотобратцы разошлись, пожелав доброго пути воспитаннику императорского лицея Пушкину-французу и же написасию грамоту. следует собственноручные подписи перечисленных восьми друзей с их прозвищами в скобках, а в заключение опять рукою Пушкина его четверостишие Усердно помолившись Богу, лицею прокричав «Ура!» «Прощайте, братцы, мне в дорогу, а вам в постель уже пора». Протокол празднования лицейской годовщины. Примечание. Выражение воспитаннику лицея» требует пояснения. Пушкин, уволенный от службы с 1824 года и по недоброжелательству ли начальство или по своей беспечности не имевший письменного вида, предъявлял в частых своих переездах лицейский аттестат, в котором был назван воспитанником. Здесь мне очень весело соседи ездить смотреть на меня, как на собаку Мунито. На днях было сборище у одного соседа. Я должен был туда приехать. Дети и его родственницы, балованные ребятишки, хотели непременно туда же ехать. Мать принесла им изюм и черносливу и думала тихонько от них убраться. Но Петр Маркович, отец Керн, их взбудоражил. Он к ним прибежал. «Дети, дети!» «Мать вас обманывает. Не ешьте черносливу, поезжайте с нею, там будет Пушкин, он весь сахарный, а зад у него яблочный. Его разрежут, и всем вам будет по кусочку». Дети разревелись. «Не хотим черносливу, хотим Пушкина». Нечего делать. Их повезли, и они сбежались ко мне, облизываясь, но увидев, что я не сахарный, а кожаный, совсем опешили. Здесь очень много хорошеньких девчонок или девиц, как приказывает звать Борис Михайлович. Я с ними вожусь платонически и от того толстею и поправляюсь в моем здоровье». Пушкин барону Дельвигу. В середине ноября 1828 года из Малинников. «Дети, хотевшие не черносливу, а Пушкина...» никто иные, как дети Павла Ивановича Панафидина, женатого на Анне Ивановне, рожденный вульф владельца Михайловского в Старицком уезде, именуемого ныне Курово-Покровским. Об этом читаем в воспоминаниях Анны Николаевны Панафидиной, внучки Павла Ивановича. «Эпизод о малолетних избалованных детях одной помещицы касался моего отца». Николая Палча и дядей Ивана и Михайла. Фессалоницкий. Здесь мне очень весело, ибо я деревенскую жизнь очень люблю. Здесь думают, что я приехал набирать трофы ванегина и стращают мною ребят, как букаю. А я езжу на пароме, играю в вист по восьми гривен, робер, и таким образом прилепляюсь к прелестям добродетелей и гнушаюсь святей порока Пушкин барону дельвигу 26 ноября 1828 года из малинников.